Часть первое мой герой глава 1 екатерина семенова планета земля парапа парарарара пара папам -пара -па лала лала тарам тарам музыка из лебединого озера звучала на сцене она лилась будто живительный поток охватывая зрителей и танцующих актеров делая их словно единым целым участниками истории о прекрасной любви и жестокой разлуки. А ещё была маленькая история одной балерины, которой сегодня доверили исполнять главную роль Адилии. И я была невероятно горда собой, даже несмотря на то, что танцевала эту партию впервые совершенно случайно, как замена ведущей актрисы. Но исполняла же. Под пристальными взглядами сотен глаз из зрительного зала я сменяла одно па за другим, словно паря над сценой. И эти невидимые крылья Мне подарило счастье. С самого детства балет был моей страстью, моей мечтой. Я занималась всё свободное время. Даже поругалась с родителями, желавшими, чтобы их дочь не гробила своё здоровье, а нашла себя в другой сфере. Но я не видела себя никем другим и всё же поступила в театральный. Для этого пришлось переехать в другой город, жить довольно скудно на небольшую стипендию. Хоть немного положения спасали подработки после занятий. Но каждый день, каждая секунда, наполненная трудом и трудностями, стоили этого мгновения, когда ты исполняешь главную роль в самом прекрасном спектакле, когда зал рукоплещет тебе и кричит брависимо. Что не входило в мои планы, так это при выходе на поклон пасть к ногам своего партнера по спектаклю. Вечер моего триумфа стал и вечером моего приговора. Ирония судьбы, как говорила моя бабушка Евдокия. Теперь осталось решить, что же делать дальше. Мия Анрасер. Планета Донар. Что было сил, я бежала глубокой ночью, показалось бесконечному коридору. Грудь болела от бури эмоций, которые бушевали внутри меня. Рыдания душили. Мой путь расплывался из-за застилавших глаза слёз, но я неустанно двигалась к своей цели. Ведь мне непременно нужно было попасть к нему. «Мия, я прошу тебя, подожди. Сейчас слишком поздно. Тебя не допустят с визитом. Пара часов ничего не решат». Но я лишь мотала головой и бежала дальше. Осталось совсем немного. Ещё чуть-чуть. И когда я была уже почти у цели, Меня перехватили сильные и такие родные руки. «Мия, пожалуйста, успокойся. Я контролирую все показатели. В ближайшее время ничего не случится. А тебе вредно волноваться». «Не могу. Ты не понимаешь. Я же теряю ее». А промедление сводит меня с ума. Грудь снова сдавила боль, и тело сотрясли рыдания. «Хорошо, хорошо. Я попробую проводить тебя и спросить аудиенции. А ты немедленно успокойся, иначе я тебе больше ничего не скажу», потребовал Тиан, проводя в приемную и усаживая на диванчик. «Хорошо», — всхлипнула я, стараясь выровнять дыхание, и высморкалась в синтетический платочек. «Только поторопись». Вздохнув, супруг направился к императору, оставив меня мучиться неизвестностью. Если и есть пытка во Вселенной страшнее этой, то я ее не знаю, ибо сейчас решался вопрос жизни и смерти родного для меня человека. Император Даран Зерсера. Планета Донар. Я устало вздохнул, рассматривая прекрасный вид из окна. Тихий вечер, хорошие напитки на столе, почти нетронутый ужин и очередная моя попытка найти себе невесту. Как итог, Бедную девушку тошнит в туалете. Еще одна не выдержала давления моей силы, и сегодня мне предстоит сообщить это совету. Кажется, они уже не надеются на то, что я найду себе пару. С другой стороны, супруга Тиана беременна, и престол не останется без наследника. Вот только успеет ли он стать достойным за 400 лет до достижения мной порога? Я правитель империи Донгуров, и нам нужны женщины. Наша цивилизация древняя и процветающая. Мы уже давно разгадали множество загадок космоса и узнали практически все тайны Вселенной. И как, наверное, каждая цивилизация нашли свой рог. Несколько миллионов лет назад у нашей расы значительно сократилась рождаемость женщин. Сначала это было не так уж и заметно, пока не переросло в глобальную проблему. Всевозможные исследования ничего не дали. Детей женского пола становилось всё меньше, грозя привести к вымиранию нашей расы. Была надежда на искусственно выращенное потомство, но спустя несколько веков мы заметили, что это приводит к деградации. Поэтому на такой способ было наложено табу. К сожалению, ту проблему не удалось решить до сих пор, но мы нашли выход. Необычный, в чём-то даже кощунственный по меркам других рас, и всё же, Он для нас единственный. В одной из давних галактик была обнаружена планета, называемая ее коренными обитателями просто Землей. Неожиданно, именно их женщины идеально подходили для наших мужчин, учитывая некоторые особенности нашей расы. Мы все эмпаты. У кого-то дар слабее, у кого-то сильнее, но это накладывает определенные ограничения на наше общение с противоположным полом. Если бы это были наши женщины, то особых неприятностей не возникло бы. А так как пришлось выбирать спутниц из других раз, начались проблемы. Если обычным гражданам удавалось относительно легко обзавестись партнером, то аристократам в этом плане было намного сложнее, ибо силы их намного выше, чем у других. Поэтому землянки для нас стали невероятным открытием и настоящим спасением. Но даже тогда на волне эйфории От открывшихся возможностей мы не стали действовать бездумно. Как и с искусственным оплодотворением, со временем могли проявиться неожиданные последствия. Да и сокращать популяцию нельзя. Вдруг землянки действительно окажутся нашим единственным выходом. Поэтому мы приняли решение забирать с их планеты женщин преклонного возраста. уже проживших свою невероятно маленькую по нашим меркам жизнь и не способных принести потомство своим мужчинам. Для нашей же древней расы вернуть их телам молодость, подарив шанс на новую жизнь, не являлось чем-то сложным. Таким способом рождались идеальные спутницы, благодарные за предоставленный им шанс. Глупые, они не понимали, что это нам впору благодарить высший разум за такой невероятный подарок. Жаль! что этих удивительных женщин оказалось слишком мало, чтобы удовлетворить нашу потребность. Поэтому мы ввели жестокий, но необходимый закон. По достижении тысячелетнего порога Дангур, не сумевший найти себе пару, должен был уйти из жизни, чтобы дать шанс более молодому поколению. И, кажется, одним из таких невезучих стану я сам, так как не могу найти себе супругу уже долгое время, из-за необычной и огромной силы императорского рода. Исключений не бывает. Некоторые представители совета фактически списали меня со счетов еще до порога моего тысячелетия. Интересно, решатся они на протесты или даже заговор для моего смещения? И буду ли я их останавливать? От мрачных мыслей меня отвлек шум за дверью. Время на часах показывало глубокую ночь. Что еще могло случиться? Подойдя к двери в ванной, я тихо постучал. «С вами всё в порядке? Позвать доктора?» «Нет», — донёсся до меня испуганный вскрик. «Я сама справлюсь и скоро выйду. Мне нужно ещё пару минут. Прошу вас, не заходите». Поморщившись от паники в голосе девушки, я постарался взять себя в руки и подавить горечь неудачи, когда от Тиана пришло сообщение. В гостиной он ждал меня с супругой. В такое время... Сердце кольнуло ощущение надвигающейся беды. Может, что-то с ребенком? С месяц назад Мия порадовала своего мужа великолепным известием о скором отцовстве. Это была долгожданная новость не только для их семьи, но практически для всей империи. Войдя быстрым шагом в гостиную, я увидел заплаканную землянку и встревоженного анрасора, который пытался ее успокоить. Предчувствуя трагедию, я отослал охрану и присел рядом. «Рассказывайте, что случилось, сейчас мы одни». Мия подняла на меня полное отчаяние глаза, и вместо потока слов, которые я от нее ожидал, упала передо мной на колени. «Ваше Величество, прошу вас, помогите!» Беременная женщина на коленях? Немыслимо. «Мия, встаньте немедленно!» Но меня не услышали. «Если вы ничего не сделаете, если не поможете, она умрет!» Наконец заговорила она сквозь рыдание. Я так надеялась, что они рано или поздно тоже будут здесь, и сейчас я ее теряю». «Что? О чем вы говорите?» Подхватив Мию под руки и заставив встать с пола, пересадил ее к волнующемуся мужу на диван и только потом категорично заметил. «Мия, немедленно успокойтесь. Я не буду вести с вами разговор, пока вы не успокоитесь. Вам не мешало бы подумать, как подобное состояние отразится на ребенке?» Или вы настолько верите в медицину, Дангуров?» Я заметил, что не смог сдержать силу, и землянка начала хватать ртом воздух, так как ей стало сложно находиться рядом со мной. Из всех знакомых мне женщин Мия самая устойчивая к силе императорской семьи. Она прекрасно справляется с силой мужа, но даже для нее тяжело переносить мое присутствие длительное время. Поймав недовольный взгляд Анрасера, я вскинул руки. Прошу прощения, не уследил. Просто день был тяжелым и неудачным. Однако моя речь положительно повлияла на Мию. Шмыгнув носом, она хоть немного успокоилась. «Мне нужна ваша помощь», — твердо сказала землянка. «В чем?» — приподнял я брови, сдерживая улыбку. «Вы должны спасти мою внучку». Неожиданное развитие событий, если честно. Я обдумал услышанное, потом еще раз. Вы же еще даже не родили. Какие могут быть внуки? У меня на земле осталась семья. И все это время я следила за их жизнью. Не стала она скрывать правду. Я с укором посмотрел на Анрасера. Запрет для землянок на слежение за оставленными друзьями и родственниками был не просто блажью. Так они могли быстрее адаптироваться, перестав со временем скучать по дому и заместив старые воспоминания новыми и более яркими. «Я не дозволял Мии вмешиваться, но сообщал жизненно важные новости», — поспешил оправдаться Тиан. «Жена надеялась, что когда ее ребенок от первого брака и внучка достигнут нужного возраста, тоже смогут попытаться найти свое счастье среди нашей расы». Сейчас стало известно, что ее внучка неизлечимо больна. Она не доживет до пожилого возраста. Картина произошедшего медленно складывалась. Я понял состояние Мии, понял, почему она пришла ко мне. Мы не забираем молодых женщин с планеты. Это может негативно отразиться на численности популяции, которая так важна для нас. Дать разрешение на несанкционированное изъятие молодой женщины возможно только по воле императора или наследника престола. «Вы поможете мне?» — скинула на меня полные слез глаза жена дяди. Некоторое время я обдумывал свое решение. Мой положительный ответ может дестабилизировать ситуацию с советом «поколебать равновесие в высшем свете». Анрасер прекрасно знал, что не все сейчас благополучно в моей личной жизни. С тоской смотря на меня, он понимал, что я откажу в этой просьбе. «Помогу», — неожиданно даже для самого себя пообещал я. «Завтра вынесу решение на совет. Они не смогут не согласиться, тем более если намекнуть, что вся эта ситуация пагубно скажется на будущем наследнике престола». Я кивком указал на живот Мии. «К тому же, в новых обстоятельствах я могу покинуть планету». «Но...», — начал Тиан, — Я больше не настолько ценен, особенно при наличии зачатого наследника, поэтому сделаю то, что считаю нужным». «Я чего-то не знаю?» — неуверенно поинтересовалась Мия. «Все хорошо», — улыбнулся я и, склонившись чуть ближе, тихо добавил. «Вы спасли дорогого для меня Дангура. В ответ я спасу близкого вам человека. Положитесь на меня, Мия». «Спасибо». Обняла меня землянка, хотя ей было сложно это сделать. Тут очень вовремя открылась дверь, и бледная девушка с планеты Сириус прошмыгнула мимо меня, стараясь казаться незаметной. Анрасер и Мия все поняли, и последняя сочувственно на меня посмотрела. «Вот только давайте без этого», — попросил я, не желая выслушивать их сожаления. Анрасер опустил руку на плечо жены и попросил. «Подожди меня за дверью». «Нам нужно кое-что обсудить с Его Императорским Величеством». За что схлопотал еще один укоризненный взгляд от меня. Мия кивнула и молча покинула помещение, а дядя подошел ко мне. «Ты же все знаешь о волнениях в Совете». «Конечно». «И рискуешь, отправляясь на землю?» «Да, но не переживай, я замаскируюсь и прибуду туда в исследовательской группе. Все оставшееся время, которое мне осталось до черты, Я больше не буду прятаться, Тиан. Я и так долго трудился на благо Империи. Настал момент и Империи сделать что-то для близких мне людей. А звезды на небе лишь заманчиво светили, словно одобряя мое решение. Что ж, пора познакомиться с Землей. Совет, как и ожидалось, встретил новость о моем отбытии на Землю яростными протестами. Высшие аристократы, присутствующие в зале заседания, больше напоминали портовых грузчиков. Ни достоинства, ни сдержанности, ни крики, ругань и пышущие жаром эмоции. Окажись, сейчас здесь кто-то из простого населения минимум потерял бы сознание, не в силах перенести давление силы. А об инопланетянах и говорить ничего не стоило. Для них вообще все могло закончиться довольно плачевно. Я восседал на троне и со скучающим любопытством наблюдал за происходящим, давая им время остыть, чтобы не только услышать, но и принять мои слова. Спорить и кричать я точно не собирался, хотя прекрасно понимал их переживания. Будь на межгалактической политической арене все спокойно, возможно, совет и не переживал бы так из-за отсутствия у меня супруги и наследника. А лучше сразу двоих детей. и даже, возможно, подумали бы о смене власти. Но, увы, инопланетные партнеры мутят воду, почему-то решив потягаться с нами. И мутят, надо сказать, довольно успешно в некоторых аспектах. Поэтому высшие аристократии совсем не с руки ослаблять свою расу, лишившись самого сильного его представителя, но и заодно его гипотетических наследников. «Ваше Величество, это недопустимо?» подтвердил мои мысли один из представителей Совета. «Мы не имеем права рисковать вашей жизнью, тем более, когда вы так и не обзавелись супругой. И, скорее всего, не обзаведусь», – озвучил я их тайные страхи. «Если даже среди малочисленных представительниц нашей расы не нашлось подходящей, то среди инопланетянок такая найдется вряд ли». Совет вновь взорвался к акафонии голосов, но теперь они наперебой пытались убедить меня, что еще не все потеряно. Рано сдаваться, да и вообще думать о таком просто кощунственно. Я изогнул бровь и обвел собравшихся скептическим взглядом, так и выказывая свое отношение к их словам. В ответ на меня уставилось целое море светящихся упрямством янтарных глаз. «Не отступят! Ваше Величество!» «Вы — надежда нашей расы!» — воскликнул еще один советник. Судя по голосу, довольно молодой. Не сказать, чтобы зало собраний, построенное в форме амфитеатра, была такой уж большой. Но разглядеть говорившего толком не удавалось. Он находился на последнем, самом высоком ряду, около одной из квадратных колонн, то ли на самом деле удерживающих, то ли имитирующих удержание крыши. Я прищурился, желая понять, кто это там такой одухотворённый, вещающий о том, что он лично готов облететь ближайшие пять галактик, чтобы составить список подходящих женщин. Остальные советники одобрительно загудели, и я понял, если ничего не предпринять, то моё путешествие на Землю может закончиться так и не начавшись. Вот уж чего я действительно не позволю. «Я ценю ваше рвение», — спокойно ответил Крикуну, и в зале мгновенно установилась тишина. «Но в этом нет абсолютно никакой необходимости». «Но...» — попытался вмешаться в мою речь слишком рьяный советник, и на него тут же зашикали. А некоторые даже покрутили пальцем у виска, переняв этот жест у землян. И именно он помог мне найти единственно верный довод, против которого у совета не будет и шанса». Я позволил губам растянуться в легкой улыбке, от чего представители высшей аристократии сразу насторожились. Как я уже сказал, в этом нет необходимости, ведь решение моей проблемы лежит на поверхности. Я вновь замолчал, давая им время подготовиться к моему ходу, который должен похоронить все их чаяния, оставить меня в столице под неусыпным присмотром советников. Как и ожидалось, по зале побежали шепотки и переглядывания. Дангуры, обладающие меньшей властью, вопросительно смотрели в сторону глав своих фракций, ожидая их действий, готовые подхватить любые решения. Но те не спешили предпринимать какие-либо шаги до того момента, пока я не раскрою хотя бы часть своих планов. Умные и хитрые, ни одно столетие играющие в такие игры. «Ну что же, как говорит Ме и я не лыком шит. Ваше Величество!» – осторожно подал голос Наран Зеранрасер – родственник Тиана по материнской линии. «Будьте снисходительны и расскажите нам, что же мы могли упустить в столь важном вопросе». «Землянок?» — коротко ответил я и... «В принципе, этого и стоило ожидать. Так уж и быть, побуду милостивым правителем и не стану их осуждать за то, что они подняли шум, так и не дав мне договорить. Должны же и у меня быть свои маленькие радости». Обсуждение о, по сути, перекрикивании друг друга длилось долго. Я даже успел заскучать, но стойчески терпел, наблюдая за развернувшимся представлением. Первым о моем присутствии вспомнил все тот же Наран Зеран Оглянувшись, он склонился передо мной в низком поклоне, четко выговаривая слова извинения. Этот старый Дангур не пытался перекричать остальных. но его действий хватило, чтобы остальные горе-советники по цепочке начали напоминать друг другу, что император все еще присутствует в зале собраний. Не прошло и пары минут, как все присутствующие склонились передо мной, слаженно прося прощения за свое недостойное поведение. «Итак, землянки», — повторил я, обводя собравшихся строгим взглядом, «как вам известно, они являются наилучшим вариантом на роль спутниц для наших мужчин». И если среди прибывших мне не нашлось супруги, то это совсем не значит, что где-то на той далекой планете ее тоже не будет. Жена моего племянника Мия. Прямое тому доказательство. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что еще недавно Тиан был готов исполнить древний закон, так как порог был уже близок, а он все никак не мог найти себе пару. Советники молча внимали, только и осмелившись кивнуть в ответ. Отлично. Именно этого я и добивался. Сейчас на волне стыда за устроенный ими Балаган они согласятся, если не на все, то на многое. Более того, Мия беременна, а значит, у Империи будет наследник, даже если я так и останусь один. Ваше Величество, вы все верно говорите, вновь заговорил Наран, видимо, став сегодня голосом всего Совета. И если на Земле найдется подходящая вам спутница, мы будем только рады этому. Но даже теперь я не понимаю, зачем вам лично туда лететь. Стоит только приказать и... Вы притащите сюда всех женщин земли, чтобы точно не пропустить нужную? Да, я тоже умею перебивать, и мне никто слова против не скажет. Некоторое время старый советник обдумывал мои слова, а потом молча поклонился. Да, это победа. Если даже Наран принял мои доводы, то и остальные против не пойдут. Им только и остается молча скрипеть зубами. «Ваше Величество, когда вы планируете вылет?» — спросил другой советник. Наконец-то появились вопросы по делу. «Через два дня» — так быстро раздалось изумленное в ответ. «Да, ибо я не планирую ждать еще сто лет, пока вы подготовите корабль и мои проводы со всеми канонами Великого двора». Удивительно, но спорить никто не стал. Неужели на самом деле поняли, что это бесполезно? или же осознали верность моего решения. А я всего лишь надеялся, что мне действительно повезет. Распустив на сегодня совет, я остался один в большой зале. Восседая на троне, обозревал пустые скамьи, еще совсем недавно заполненные сидящими на них аристократами, и мечтал. Когда мое смирение переросло в такую сильную жажду все же найти себе супругу? Не так далее, когда Тиан обрел Мию? Видя, как они любят друг друга, и насколько счастливы вместе, невозможно было не мечтать о том же. Особенно теперь, когда Мия ждала ребёнка. Нет, я не злился из-за того, что их сын мог стать наследником престола. Наоборот, был искренне рад за них. Но иметь собственного ребёнка — это ещё одна заветная мечта каждого Дангура после обретения спутницы. К сожалению, найти подходящую женщину мало. Не все из них способны выносить наших детей, даже землянки, хотя у них рождаемость значительно выше. Вот и я мечтал когда-нибудь подержать на руках сына или дочь. О большем количестве детей даже думать не смел. Не с моей огромной силой надеяться на большее. Тут бы спутницу найти, которую не будет выворачивать через каждые 10 минут. Если так подумать, в полете на Землю одни сплошные плюсы. Я на некоторое время буду освобожден от тягостной обязанности ужинать с бесконечной чередой невест. Если кто-то их жалел в связи со встречи со мной, то лучше бы посочувствовали мне. Конечно, они ни в чем не виноваты, но и я не хочу постоянно видеть одно и то же. Кому же понравится, что из-за тебя женщинам плохо? Еще один плюс в том, что я не только смогу сам поискать подходящую женщину, не заставляя их выдерживать тягостный ужин, но и посмотрю на планету, подарившую нашей расе надежду. И, конечно же, спасу внучку Мии. Для нас ее болезнь была легко излечима. Тогда как для самих землян, с их уровнем науки, она являлась смертельной. Облокотившись одной рукой на подлокотник трона, я прикрыл ладонью глаза, планируя, как именно буду искать себе спутницу, пока мои ученые займутся внучкой Мии. Кто же знал, что на Земле меня ждет поистине невероятный сюрприз?